Глава 6. Клубная раздевалка оказалась самым теплым местом. Фрэнк устроился на лавке возле масляного обогревателя и пил чай, заваренный тренером. Тот никогда не признавал кофе и готовил исключительно вкусный чай, настоенный на травах по одному ему известному рецепту. Вдоль стен тянулись ряды шкафчиков. Мокрый плащ Фрэнка висел на приоткрытой дверце одного из них. Напротив, на соседней лавке сидел Макс крепкий, подтянутый, в потёртом спортивном костюме из хлопка. Склонив вперёд голову с седым ёжиком волос, слушая рассказ Фрэнка, он разглядывал устройство из посылки погибшей Кэтлин Бейкер. «В принципе, мне больше нечего добавить». Фрэнк вздохнул, подлил в кружку горячего чая и взглянул на тренера. «Это всё. Всё, что я знаю». Макс положил устройство на лавку, снял очки с прямоугольными стёклами и потёр припухшие глаза. «Да». Он посмотрел в дверной проём, где виднялся полутёмный зал, покивал и произнёс. «Мне нужно сделать звонок». Встал, качнул рукой с отведённым указательным пальцем. «Всего лишь один звонок. Подожди, сейчас вернусь и всё обсудим». Тренер вышел из раздевалки. Фрэнк глотнул чая, потрогал, поёжившись полуплаща. Недостаточно сухая, рано надевать. Мечтательно посмотрев на лавку, хотелось приличи проспать несколько часов к ряду, укрывшись чем-нибудь тёплым, Он резко встал, взмахнул руками и сделал пару энергичных наклонов, разгоняя кровь в жилах. Левое плечо и бок отозвались далёкой тягучей болью. Всё-таки по рёбрам ему неплохо заехали в почтовом отделении, а старая травма на руке напомнила о себе, когда чуть не свалился на рельсы в метро, хватаясь за поручень на вагоне. Фрэнк потёр запястье, сжал и разжал кулак. Пальцы плохо слушались, дрожали от напряжения и боли. «Ладно». Надо попросить у тренера бинт, наложить повязку, и всё будет окей. Кости целы, к растяжениям не привыкать. Он вошёл в зал, где на окнах были плотные занавески, но сквозь щели в рамах всё равно проникали громкие завывания ветра. Лившийся из раздевалки свет выхватывал из темноты небольшую часть ринга, тренажёры у стены, подвешенные рядом на цепях груши. Слева от ринга виднелась ещё одна закрытая дверь. В комнате за ней находилась коморка тренера. Там хранились завоёванные на турнирах трофеи, кубки и пояса чемпионов. Там было множество фотографий учеников Макса Догерти. Фрэнк пошёл вдоль ринга, ведя рукой по канату. Проходя мимо груши, стукнул её пару раз кулаком и остановился, с грустью глядя на тренажёры. Более 20 лет минуло с того момента, когда он впервые переступил порог клубной раздевалки и увидел тренера. В зале стало светлее. Фрэнк оглянулся. Макс Доггерти, притворив за собой дверь, направился к нему. «Сейчас подъедет один спец по оборудованию», — сообщил Макс, обходя ринг. «А пока нам надо устроить мозговой штурм. Но прежде...» Поддёрнув штанины на бёдрах, он опустился на сиденье ближнего к Фрэнку тренажёра. «Прежде я расскажу тебе о твоём отце, о себе...» и о войне. Спать расхотелось. Фрэнк забыл про растяжение, молча уселся на пол, прислонившись спиной к боковине помоста, на котором был расположен ринг, и, положив руки на колени, свесил кисти. «Его звали Джеймс Шелби», — без длинных предисловий начал тренер, глядя Фрэнку в глаза. «И он служил в рядах армии Бельвиля. Был на другой стороне, был против нас, но в этом не твоей вины, Фрэнк». После войны Джеймс стал одним из ярых защитников и борцов за права переселенцев. Для Фрэнка это было неожиданностью. Он никогда не думал, что его отец из числа переселенцев. Джеймс Шелби не дожил до рождения сына всего лишь месяц. Старые раны доконали его. Максу не довелось встречаться с Джеймсом на войне, но кое-что он слышал, так как служил в разведотделе при штабе генерала Хоппера, готовил диверсантов и не раз ходил на задания в тыл противника. Надо сказать, успешно. Ведь отряды Хоппера одержали верх над армией Бильвиля. Мать Фрэнка опасалась, что мальчику повредит прошлое его отца. Приведя девятилетнего сына в клуб Доггерти, она честно рассказала Максу историю своей жизни и получила заверение в том, что Фрэнк вырастет настоящим мужчиной. А чей он сын, никто не узнает. Макс сдержал слово. Он хорошо помнил войну и уважал своих врагов. Фрэнк начал тренироваться, от отца ему достался бойцовский характер, он всегда и во всём хотел быть первым, и полностью оправдал ожидания. Многого достиг. Тренер снова достал очки и сделал вид, что протирает и без того чистые стёкла, давая Фрэнку время переварить услышанное. «Мы приблизились к самому важному». Макс надел очки и продолжил рассказ. Говорил он в непривычной возбуждённой манере, Фрэнк раньше не видел его таким. Обычно тренер был спокоен и сдержан, но сейчас... Он затронул весьма щекотливую и опасную тему. Требование гражданам посещать меморию, оказывается, возникло после войны не сразу, а спустя десятилетия. О нём открыто объявил президент, когда принял решение покончить с резервациями переселенцев, упорно не желавших отказываться от прошлого. За ветеранами сохранили право оставить память о войне. Стране всегда нужны патриоты-резервисты, готовые встать под ружье. А вот остальное население проще было избавить от тяжести воспоминаний, пообещав взамен статус граждан. Так возникло разделение на категории «синий», «зелёный» и «оранжевый» сигналы на электронном браслете. Все переселенцы их тоже носили, но там было вмонтировано лишь следящее устройство, они не имели статуса гражданина и доступа к электронным платёжным системам. Их ограничили во всём. В правах и передвижениях по стране загнали в резервации, стали наблюдать за ними, как в довоенные времена за заключёнными с радиошейником. «Твой отец был ярым противником этой идеи». Тренер убрал очки в кожаный чехол и добавил. «Я многому научился у него, но лишь спустя годы». Он поднял взгляд. «А ты, Фрэнк, что ты думаешь?» «Мне трудно судить о прошлом». Фрэнк уперся кулаком в подбородок, затем постучал двумя пальцами по виску. «Как-то не укладывается в голове. Не могу осознать, вы ведь ветеран, тренер, но выгораживаете моего отца и переселенцев будто заодно с ними». «Запомни, Фрэнк, только память о прошлом делает нас людьми». Макс расправил плечи, гордо поднял подбородок, глядя на воспитанника сверху вниз. «К чему вы клоните?» «Я слишком поздно осознал и понял многие вещи». «Не хочу, чтобы ты повторял мои ошибки». «Заставь президент ветеранов стереть воспоминания сразу, это всколыхнуло бы всю страну. Такой шаг могли расценить как предательство. Все было сделано гораздо мягче и проще. Воевавшие за Хопера получили право сохранить память, лояльность президента после выборов и льготы. Надо отметить, последнее сработало на все сто». Тренер усмехнулся и похлопал по сиденью тренажера. «За счёт правительственных субсидий появился мой нехитрый бизнес». «Я хорошо умею...» «Умел воевать, Фрэнк. Всю жизнь готовил бойцов». Дальше было следующее. Рождённые после войны автоматически получили статус гражданина и обязанность посещать меморию наравне с теми, кто решился покинуть резервации. Разница между такими людьми, как ты знаешь, лишь в сигналах с браслетов. У одних они зелёного цвета, у других синего». Но и те, и другие не имеют права не ходить в меморию. Первый обязан делать это добровольно, последний — в принудительном порядке. А что касается нас, ветеранов, многие давно захерели либо умерли. Уголки его рта опустились, губы искривились в печальной усмешке. Города поднялись из руин, но толпы людей по-прежнему живут за чертой бедности. Четверть населения страны находится в резервациях. С отрешённым лицом Макс Догерти окинул взглядом зал и неожиданно произнёс «К чему стремились власти, Фрэнк?» «Навести порядок», — начал он и нахмурился. «Почему замолчал? Продолжай!» Фрэнк поёрзал, разминая затёкшие мышцы, одновременно стараясь сообразить, чего добивается от него тренер. «Дать людям возможность забыть о войне, переключить сознание». Он поднял глаза на Макса. «Вселить уверенность в завтрашнем дне». «Точнее, Фрэнк, точнее!» Тренер подался вперёд, облокотившись на колени. «Ты всегда и во всём хотел быть первым. Ты работал на правительство штата и до сегодняшнего дня был в тесном контакте с переселенцами. Откуда вы знаете? Это закрытая информация. Служба в разведке накладывает определённый отпечаток. Умение анализировать сообщения СМИ, сопоставлять факты из интервью и делать выводы от меня никуда не ушло. С Бронксом у вас сорвалось. «Переселенцы не захотели уступать территорию городу». «Почему?» «Вакцинация». «Что?» «На встрече в Вашингтоне представители переселенцев затребовали данные по программе «Вакцинация». Фрэнк сомкнул ладони и уперся указательными пальцами в переносицу. «И?» «Всё сорвалось». «Не понял». Фрэнк поднял голову. «Протокол встречи в Вашингтоне был полностью изменён». Всё пошло не так с самого начала. Лидеры переселенцев отказались что-либо обсуждать, пока им не предоставят данные по вакцинации. Они хотели получить технологию от мемории. Ты знаешь, о чём речь? Нет, я впервые услышал об этом проекте. Кто говорил от лидеров? Анна Готье. Она послала всех к чёрту, когда ей отказали. «Стальная леди показала зубы», — усмехнулся тренер. Что ж, вполне в её стиле. «Не женщина, а мужик в юбке». «Да, точно. Мне порой кажется, что не будь она главой председательствующего совета, проблема с переселенцами давно бы разрешилась сама собой. У Готье скверный характер, она ничего и никого не боится, презирает власть, убедить её в чём-либо почти невозможно». «Она знает цену решениям, Фрэнк, проявляет волю». Макс поднял руку. «Ты сказала о председательствующем совете. Что это?» «Разве Гатье возглавляет ещё какую-то структуру?» «Да, каждой резервацией управляет совет лидеров, а их, в свою очередь, объединяет председательствующий совет». «Теперь понял». Тренер помолчал. «Ладно, забыли про вакцинацию, вернулись к вопросу. К чему стремились власти?» Фрэнк растерялся и отругал себя за то, что упустил нить беседы, увлёкшись подробностями встречи в Вашингтоне. Он пожал плечами». Власти всегда хотят контролировать ситуацию. В точку. Тренер встал со скамьи. Повернувшись к входным дверям, за которыми дважды прогудил клаксон подъехавшего к клубу автомобиля, он добавил. Но в Нью-Йоркской резервации 300 тысяч бесконтрольных, подчиняющихся воле готье переселенцев. А сколько еще их по всей стране? Сила. Макс направился в обход ринга к дверям. Фрэнк машинально кивнул и задумчиво пробормотал. Но да, конечно, у переселенцев полная автономия, есть теплицы с овощами, они даже злаковые на севере Бронкса выращивают и электричество вырабатывают ветряками на побережье, продавая излишки от приливно-отливной станции городу. У них в резервации вся инфраструктура заточена так, чтобы Нью-Йорк был зависим. Бронкс — лакомый кусок для властей. Но Гатти никогда не отдаст своё детище. Он впервые всерьёз задумался над расстановкой сил, Стало понятно, почему резервация обнесена высоким забором и блокпостами, зачем в Нью-Йорке самый большой в стране отряд полиции? Переселенцы, угроза стабильности. Фактически это государство в государстве. Так вот почему год назад было подписано тайное соглашение между председательствующим советом и правительством. Фрэнк открыл было рот, чтобы сообщить о тайном соглашении тренеру, но тот уже открывал дверь. Ключ повернулся в замке, и на пороге возник крупный силуэт.